Солнце уже садилось, когда я достиг вершины холма, и склоны его были с одной стороны золотистыми, а с другой темно-серыми. Туман низко спускался на дальнюю линию горизонта, и из него выступали фантастические очертания Белевертора и Виксентора. Над всем обширным пространством не слышно было ни звука, не видно было никакого движения. Только большая серая птица, чайка или каравайка, парила высоко в голубом небе. Она и я казались единственными живыми существами между громадным небесным сводом и пустынью под ним. Безлюдная местность, чувство одиночества, таинственность и рискованность моей задачи — все это наполняло Холодом мое сердце. Мальчика нигде не было видно. Но внизу, подо мною, в ущелье между холмами, находился круг древних каменных хижин, а на одной из них сохранился достаточный кусок крыши для того, чтобы служить защиту от непогоды. Сердце мое забилось от радости при виде этого. Эта нора и должна быть та, в которой прячется незнакомец». Наконец-то нога моя ступила на порог его убежища. Его тайна была в моих руках. Подходя к хижине так же осторожно, как Стаплтон подходит со своей сеткой к сидящей бабочке, я с удовольствием увидел, что местом этим кто-то пользовался как жилищем. Едва заметная тропинка, проложенная между валунами, вела к разрушенному отверстию, служившему дверью. Внутри царило безмолвие. Незнакомец, может быть, прячется здесь, а может быть, он шатается по болоту. Мои нервы были напряжены от ожидания приближающихся приключений. Бросив папиросу, Я опустил руку в карман, в котором находился револьвер, и, быстро отойдя к двери, заглянул в нее. Хижина была пуста. Но в ней находилось достаточно доказательств тому, что я попал не на ложный след. Без сомнения, тут жил человек. Несколько свернутых одеял лежало на той самой каменной плите, на которой когда-то спал неолитический человек. В простой решетке лежала куча золы. Рядом находилось несколько кухонных принадлежностей и ведро, наполовину наполненное водою. Куча пустых жестянок доказывала, что место это было занято уже некоторое время, и когда глаза мои освоились с полусветом, я увидел в углу чашечку и бутылочку, наполовину наполненную водкой. Посреди хижины плоский камень служил столом, а на нем лежал небольшой узелок, тот самый, без сомнений, который я видел в телескоп на плече мальчика. Он содержал целый хлеб, жестянку с языком и две жестянки с консервами персиков. Когда я, осмотрев узел, положил его на место, то сердце мое вздрогнуло от радости. Я увидел под узлом клочок бумаги, на котором что-то было написано. Я взял его, и вот что на нем оказалось — Доктор Ватсон отправился в кумб